Глава 19. Мирон. То, как Варя заперлась в спальне, меня не удивило. Позабавила, да, поэтому я решил не давить на нее и дать возможность немного расслабиться. Посмотрим, какой шаг она сделает дальше. дело в офисе полно, так что рано утром уезжаю, даже не позавтракав. С едой благодела у нас в компании проблем нет. А на обеде меня перехватывает Никас. «Привет, ты чего здесь? Офисом ошибся?» «К тебе заглянуть хотел. Есть разговор». Многозначительно произносит он. Мы проходим в мой кабинет, и брат плотно прикрывает дверь. «Ты такой серьезный, случилось чего?» «Как ты связался с Барским?» Сразу в лук спрашивает Ник. Отец нажаловался. «Ты же знаешь, дядя Леонид стал бы». «Мама?» «Снова мимо». «Дай угадаю, добрые друзья донесли». Никас, хоть и уехал за границу, оставив здесь крупную компанию отца, фактически подарив ту Назару, частенько приезжал в Москву, и связи у него по-прежнему были. «Именно! Так что, расскажешь?» «Попался, как дурак!» «Неожиданно признаюсь. Назару бы не стал, но с Ником у меня всегда было как-то больше общих тем. Это старший был до мозга костей правильный, а вот двоюродный брат тоже куролесил не меньше моего». Поехал на свадьбу к другу, вроде как свидетелем. А там девчонка одна свидетельницей была, по описанию, похожая на ту, с кем надо было встретиться. Ну и попросила сначала паспорт, потом черкануть подпись, подгоняла, сказала, мол, опаздываем. И ты подписал? Недоумевающе спрашивает Ник. Как видишь, теперь вот в законном браке состою. С дочкой Барского. Такие дела, вздыхаю. «Ну, про то, что подмахивать бумаги, не читая это безответственно, я говорить не буду, а вот о том, что барский тающий мразь, очень даже. Что-то знаешь?» — цепляюсь за его слова. «Ты сначала скажи, дочка эта в теме?» «Знала, кто ты?» «Похоже, что нет, у нее там вроде как брак намечался договорной, и вот бунтовала против отца. А подруга ее перепутала меня с тем типом, которого они наняли, чтобы выставить фотки в сеть. Типа она вышла замуж, и чтобы ее выбранный отцом жених отвалил от нее. «Рассказываю, а сам думаю, какой же чушь это все со стороны-то выглядит? Ты ей веришь, что это не подстава?» «Ну, возможно, конечно, что она гениальная актриса, но пока вроде да, верю. Папаша ее тоже прижал чем-то, раз она в итоге все же согласилась на брак этот. Правда, бесится все равно. Так что там с ним самим-то?» Игорь Барский состояние своё сколотил очень и очень мутным способом. Поднялся быстро, не без связей, и всех, кто хоть как-то мог угрожать его бизнесу, давил в зародыше. А что касается жениха несостоявшегося, это Павлов, человек, который занимается поставками в очень интересные страны, очень интересными методами. Брат многозначительно молчит, но мне и не нужно дальше объяснять. И они хотели породниться, через Варю. «И «Именно», — кивает Ник. И вот еще что, Илья Павлов крепко дружил с парой авторитетов, которые в нужное время сняли пиджаки с цепями и отмыли свой бизнес от темного прошлого. Смекаешь? Что к чему? «Думаешь, будет мстить?» «Не знаю. Вероятно, Барскому и самому не с руки ссориться с ним и с твоим отцом. Все же бизнес должен работать. А компания твоего отца тоже для алмазного бизнеса будет очень и очень в тему. Но я подумал, тебе стоит знать». «Спасибо», — киваю. «Ты прав, стоит быть начеку. «Ну, лады, тогда поеду. И, кстати, варят у тебя и правда». «Ничего», — ухмыляется он. «Уже опробовал? Такая же горячая, как на ужине была». Мы с Ником не раз тусовались вместе, и баб снимали неоднократно, и обсуждали тоже. Но почему-то сейчас, вместо того, чтобы поддержать его пошлую шутку, выдать пикантные подробности нашей пикировки, я вдруг бахаю совершенно иное. «А тебе, Ева, как до сих пор хорошо дает? Взгляд Никаса мгновенно меняется. Улыбка исчезает, а в глазах предупреждение. Даже не смей в ее сторону язык протягивать. Вроде спокойно говорит, но угрозу ты я чувствую. Вот и не задавай таких вопросов. Он усмехается, поняв свой прокол, качает головой и, попрощавшись, уходит. А я сижу и думаю, какого впрягся за эту козу? Ну, обсудили бы ее отличную задницу. Домой приезжаю раньше, чем собирался. Просто любопытно, что придумает Варвара на этот раз. Но когда захожу в дом, слышу какие-то невнятные голоса, а затем, кажется, звук пощечины. Иду в гостиную и обалдеваю. Варька сидит на полу возле отца держится за щеку, а этот горе-папаша отчитывает девчонку. «Хватит унижаться, Варвара, вспомни, кто ты такая, и перестань вести себя как дешевая шлюшка, готовая дать за дозу Ты алмазная принцесса, барская. Что здесь происходит?» Громко спрашиваю и подхожу ближе. Вижу щека у Варвары такая красная, что удар явно был не скользящий, а в полную силу. Поворачиваюсь к тестю. «Поднимите на нее руку еще раз, я ее сломаю». «Что, щенок, голос прорезался?» — ухмыляется тот. «Она дочь моя. Как хочу, так и воспитываю. Встаю между ними и качаю головой. Она моя жена, и теперь я сам решу, что и как с ней делать. А вам лучше уйти». Барский смеривают меня недовольным взглядом, но, к счастью, просто уходит, Потому что еще немного, и я уже не сдержусь и просто вытрясу из этого козла всю душу. А это неизбежно ударит по моим близким. Перевожу взгляд на Варвару. Та сидит, смотрит перед собой, словно в прострации. «И я даже жалею, что все таки сдержался. Нет, однозначно, надо было втащить этому папаше».